Гарри закрыл глаза, слушая, как шумит море. Неприятно было думать, что Гриффиндор, возможно, украл меч. Гарри всегда гордился тем, что он гриффиндорец. Гриффиндор защищал тех, кто родился в семьях маглов. Он противостоял слезерину, помешанному на чистоте крови. — Может быть, он и врет, — сказал Гарри, открывая глаза. — В смысле, крюкохват. — Может быть, Гриффиндор ни у кого не отнимал меч. Откуда мы знаем, что гоблин говорит правду? — А какая разница? — спросил Гермиона. — Разница в том, что я по этому поводу чувствую. Гарри сделал глубокий вдох. — Скажем ему, что отдадим меч после того, как он проведет нас в сейф. Только не сообщим, когда именно мы это сделаем. По лицу Рону медленно расползлась улыбка. Гермиона, наоборот, встревожилась. — Гарри, нельзя же так? — Так мы его правда отдадим, — сказал Гарри. — Когда уничтожим все крестражи. Я сам прослежу за тем, чтобы крюкохват его получил. Я не собираюсь никого обманывать. — Да ведь на это могут уйти годы! — вскрикнула Гермиона. — Знаю. Но он-то не знает. Все-таки это не вранье, по сути. Гарри смотрел Гермионе в глаза престыженно и в то же время с вызовом. Он вспомнил слова, начертанные над входом в Нурмингард. Ради общего блага. Гарри отогнал эту мысль. — Разве у них есть выбор? — Не нравится мне это, — сказала Гермиона. — Мне тоже, — признался Гарри. — А, по-моему, гениально! — воскликнул Рон и встал. — Пошли, скажем ему. Они вернулись в маленькую спальню. Гарри высказал свое предложение, тщательно сформулировав его так, чтобы обойти вопрос о времени передачи меча. Пока он говорил, Гермиона хмуро разглядывала пол, и Гарри боялся, как бы это их не выдало. Но Крюкохват смотрел только на него одного. — Вы даете слово, Гарри Поттер, что отдадите мне меч Гриффиндора, если я вам помогу? да сказал Гарри. — В таком случае пожмем друг другу руки. Гоблин протянул руку. Гарри пожал ее, пытаясь понять, улавливают ли эти черные глаза неуверенность в его собственном взгляде. Затем крюкохват выпустил его руку и хлопнул в ладоши. — Итак, приступим! — повторялась история с подготовкой вторжения в министерство. Они работали в маленькой спальне. По требованию крюкохвата здесь царил полумрак. — Я всего однажды побывал в сейфе Лестренджей, — сообщил Крюкохват. — В тот раз мне было поручено поместить туда поддельный меч. Это отделение одной из самых древних. Старейшие семьи волшебников хранят свои сокровища на очень глубоком уровне. Там самые большие сейфы и самая лучшая защита. Они часами просиживали в этой крошечной, похожей на чулан, комнатки Дни складывались в недели. Стоило решить одну проблему, как возникала другая. Не в последнюю очередь их тревожило, что запас оборотного зелья почти закончился. "Тут только на одного", сказала Гермиона, рассматривая против света пузырек с густым тягучим зельем, похожим на жидкую грязь. "Этого хватит", решил Гарри, изучая нарисованный крюкохватом план залегающих в глубине коридоров. Другие обитатели коттеджа Ракушка не могли не заметить, что рядом с ними что-то затевается, поскольку Гарри, Рон и Гермиона целыми днями сидели запершись и выходили только чтобы поесть. Никто ни о чем не спрашивал, хотя Гарри не раз ловил на себе обеспокоенный взгляд Билла. Чем больше времени они проводили вчетвером, тем яснее Гарри понимал, что гоблин ему не нравится. крюк охват оказался неожиданно кровожадным. Его веселила мысль о том, чтобы причинять боль низшим созданиям, и страшно радовала идея, что им, возможно, придется ранить кого-нибудь из волшебников, прорываясь к сейфу Лестренджей. Гарри чувствовал, что Рону и Гермионе это тоже противно, хотя они и не обсуждали крюкохвата между собой. Гоблин был им нужен. Крюкохват весьма неохотно соглашался есть вместе со всеми. Даже когда ноги у него окончательно зажили, он по-прежнему требовал, чтобы еду приносили ему в комнату на подносе, как и все еще хворавшему Оливандеру. В конце концов Флёр взбунтовалась. И бил поднявшись наверх, объяснил Гоблину, что так не пойдет. После этого крюкохват стал выходить со всеми к столу хотя отказывался от общей еды, требуя сырого мяса, кореньев и разнообразных грибов. Гарри чувствовал себя виноватым. В конце концов, именно он добился, чтобы гоблина оставили в коттедже ракушка. Из-за него семья Уизли вынуждена скрываться, а Билл, Джордж, Фред и мистер Уизли не могут работать. — Мне ужасно совестно, — сказал он как-то Флёр, ветреным апрельским вечером, когда помогал ей готовить обед. — Я не хотел, чтобы все это на вас свалилось. Флёр как раз запускала в работу несколько ножей — резать бифштексы для крюкохвата и билла. бил после своей встречи с Фенриром предпочитал мясо с кровью. Когда ножи бодро застучали по разделочной доске, Флёр повернулась к Гарри, лицо ее, в последнее время часто довольно раздраженное, смягчилось. — Ари, ты спас мою сестру? Я не забыла. Строго говоря, Гарри ее не спас. Ведь жизни Габриэль на самом деле ничто не угрожало, но он решил не уточнять. — К тому же... Флёр направила волшебную палочку на кастрюльку с соусом, который тут же закипел и забулькал. — Мистик Оливандер, сегодня вечером Пеги бегается к Мюгель и станет полегче. — Гоблин, — она слегка поморщилась, заговорив о нем, — пиги едет на пеговый этаж, а вы с Дином и Игоном сможете занять его комнату. — Нам и в гостиной хорошо, — быстро сказал Гарри. Он знал, что крюкохват не обрадуется, если его попросят спать на диване. А для них важнее всего, чтобы гоблин был доволен. Флёр пыталась настаивать, но Гарри добавил, — Мы с Роном и Гермионой тоже недолго здесь задержимся. — Что значит недолго? — нахмурилась Флёр, застыв над кастрюлькой с волшебной палочкой в руке. — Не надо вам никуда уходить. Вы здесь в безопасности. Она вдруг стала страшно похожа на миссис Уизли. К счастью, тут отворилась задняя дверь, и вошли Палумна и Дин с намокшими от дождя волосами и охапками плавника в руках. — И крошечные ушки, — тараторила Палумна. — Папа говорит, как у бегемота, только фиолетовые и мохнатые. А если хочешь их позвать, надо напевать какую-нибудь мелодию, только не очень быструю, лучше всего вальс. Дин, слегка смущенный, пожал плечами, взглянув на Гарри. Они с Палумной понесли топливо в гостиную, совмещенную со столовой. Там Рон и Гермиона накрывали на стул. Гарри воспользовался случаем, схватил два кувшина с тыквенным соком и побежал за ними, улизнув от неудобных расспросов. — А если ты когда-нибудь нас навестишь, я покажу тебе рог. Папа мне о нем писал, только я его еще не видела, потому что пожиратели смерти сняли меня с Хогвартского экспресса, и я так и не попала домой на Рождество, — сказала Палумна, помогая Дину укладывать топливо в камень. — Палумна, мы же тебе рассказывали! — крикнула через всю комнату Гермиона. — рок взорвался! Это был рок взрыва Потама, а никакого не морщерогого кизляка. — Нет, это был определённый рок кизлика безмятежно отозвалась Палумна. — Папа подробно его описал. Наверняка он уже восстановился. Они ведь замечательно умеют самоисцеляться. Гермиона только головой покачала, продолжая раскладывать вилки. Билл привёл мистера Оливандера. — Мастер волшебных палочек... Все еще был очень слаб и цеплялся за руку Билла, который поддерживал его и нес большой чемодан. Полумна подошла к старику. — Мне будет вас очень не хватать. — И мне вас тоже, моя дорогая, — ответил Оливандер, погладив ее по плечу. — Вы были мне огромным утешением в том ужасном месте. Флер расцеловала его в обе щеки. — Итак, au revoir, мистер Оливандер. Не могли бы вы оказать мне любезность? прошу — Погашу, воспередайте это тетушке Билла. Я так и не собралась вигнуть ей диадему. — Почту за честь, — отвечал Оливандер с легким поклоном. — Это самое меньшее, что я могу сделать в благодарность за вашу доброту и гостеприимство. Флёр принесла потертый бархатный футляр и открыла, показывая мистеру Оливандеру. Диадема засверкала при свете низкой висящей люстры. — Бриллианты и лунные камни, — определил крюкохват который успел незаметно бочком пробраться в комнату. — Гоблинская работа, если не ошибаюсь. — Оплачено волшебниками, — негромко ответил Билл. Гоблин глянул на него вызывающе и в то же время трусливо. Ветер бушевал вокруг коттеджа, когда Билл с мистером Оливандером скрылись в ночи. Остальные усели за стол, еле втиснувшись локоть к локтю, и принялись за еду. В камине потрескивал огонь. Гарри заметил, что флюор только ковыряет вилкой в тарелке и поминутно смотрит в окно. Впрочем, Билл вернулся еще до конца ужина. Ветер растрепал его длинные волосы. — Все хорошо, — сказал он. — Оливандера устроили на новом месте. Мама и папа передают привет. Джинни тоже. Фред и Джордж довели Мюрриэль до истерики. Они продолжают рассылку заказов с авиной почтой из ее гостиной. По крайней мере, тетка очень обрадовалась диадеме. Говорит, она думала, что мы ее украли. — Ах, она просто прелесть, это твоя тетушка! — сердито ответила Флер, взмахом волшебной палочки, заставляя грязные тарелки подняться в воздух и сложиться в стопку. Потом подхватила всю стопку и прошествовала на кухню. — Папа тоже сделал диадему, — заявила Палумна. — Вернее, венец. Рон ухмыльнулся, переглянувшись с Гарри. Гарри понял, что он вспоминает кошмарный головной убор, который они видели у Ксенофилиуса. — Да, он хочет воссоздать утерянную диадему кандиды Коктевран. Он уже вычислил большинство составных частей. Пропеллер австралийской веретенницы особенно пришелся к месту. Раздался громкий стук в парадную дверь. Все головы повернулись в ту сторону. Из кухни прибежала испуганная Флёр. Билл вскочил на ноги, направив волшебную палочку на дверь. Гарри, Рон и Гермиона сделали то же самое. Крюкохват тихонько нырнул под стол. — Кто там? — крикнул Билл. «Я — Римус Люпин!» — донеслось из-за двери под завывание ветра. У Гарри сжало сердце. «Что еще случилось?» «Я — оборотень, женат на Нимфодоре Тонкс. Адрес коттеджа Ракушка назвал мне ты, хранитель тайны, и пригласил приходить в экстренных случаях». «Люпин!» — бил подбежал к двери и рывком распахнул ее. Люпин ввалился в прихожую, весь белый в дорожном плаще, седые волосы встрепаны ветром. Он выпрямился, оглядел комнату, проверяя, кто здесь есть, и громко крикнул. — У нас мальчик. Мы назвали его Тедом. В честь Дориного отца. Гермиона восторженно завизжала. — Что, Тунгс, у вас родился ребенок? — Да, родился! — заорал Люпин. Все принялись ахать, восхищаться и радоваться. Гермиона и Флёр пищали. — Поздравляем! — Рон сказал. — Ух ты, ребенок! Как будто в жизни не слыхал такой штуки Да, да, мальчик, — повторял Лепин, словно оглушенный собственным счастьем. Он обошел вокруг стола и крепко обнял Гарри. Точной не было той сцены в подвальном этаже дома на площади Гримма. — Будешь крестным отцом? — спросил он, выпустив Гарри из объятий. «Я — Я? — поперхнулся Гарри. — Ты, конечно. Кто же еще? Дора тоже так считает. — Я Ага... У Ух ты! Гарри был сражен, ошарашен и дико счастлив бил принес бутылку вина, и Флёр стала уговаривать Люпина посидеть с ними. — Я ненадолго, мне нужно домой, — сияя и говорил Люпин. Он помолодел на несколько лет. — Спасибо, спасибо, Билл! Билл разлил вино. Все встали и подняли бокалы. Люпин сказал тост. — За Тедди, Римуса, Люпина, будущего великого волшебника! — На кого он похож? — спросила Флёр. — По-моему, на Дору. Но она говорит, что на меня. Почти лысенький. Родился он с черными волосиками. Но я клянусь, через час они уже были рыжими. К моему возвращению, наверное, станет блондином. но Дромеда говорит, что у Тонкс волосы начали менять цвет с первого дня жизни. Люпин осушил бокал. — Ну, хорошо, еще только один, — добавил он, когда бил подошел налить ему еще. Ветер ревел за окнами маленького коттеджа. В камине плясал огонь. бил откупорил еще одну бутылку. Известие Люпина заставило их забыть, что они в осаде. Новая жизнь — потрясающее событие. Одного только гоблина не захватило общая праздничная атмосфера. Он вскоре убрался к себе в спальню, которую теперь занимал единолично. Гарри подумал было, что никто, кроме него, этого не заметил, но потом поймал взгляд Билла, направленный вслед уходящему крюкохвату. Нет, — Нет-нет, мне правда нужно идти. Люпин решительно отказался от очередного бокала, встал на ноги и расправил дорожный плащ. — До свидания, до свидания. — На днях постараюсь забежать, покажу фотографии. Все будут страшно рады узнать о вас новости. Он запахнул плащ и распрощался, обняв по очереди всех женщин и пожав руки мужчинам. А потом все так же, сияя, канул в ночь. — Крестный отец Гарри! — воскликнул Билли, когда они вернулись на кухню, помогая убирать со стола. — Вот это честь! Поздравляю! Гарри поставил на стол пустые бокалы. Билл прикрыл дверь, отрезав веселые голоса. После ухода Люпина все еще продолжали праздновать. — Вообще-то я хотел с тобой поговорить с глазу на глаз. — Нелегко поймать момент, если в доме толпится столько народу. бил запнулся. — Гарри, вы планируете какие-то совместные дела с Крюкохватом? Это был не вопрос, а утверждение. И Гарри не стал ничего отрицать, просто молча смотрел на Билла и ждал, что будет дальше. «Я хорошо знаю гоблинов, — сказал Билл. — Я работаю в банке Гринготтс с тех пор, как закончил Хогвартс. Если, возможно, дружба между волшебниками и гоблинами, то у меня есть друзья гоблины, по крайней мере, есть знакомые гоблины, которые мне симпатичны». Билл снова замялся. «Гарри, что тебе нужно от крюкохвата? И что ты пообещал ему взамен?» «Этого я не могу тебе сказать, Билл, — ответил Гарри. — Извини». Флёр попыталась протиснуться в дверь с остатками пустых бокалов в руках. — Подожди минутку, — сказал ей бил Она попятилась и бил плотно прикрыл дверь. — Тогда я вот что скажу, — продолжил он. — Если ты заключил с крюкохватом сделку, и особенно если речь идет о сокровищах, будь предельно осторожен. У гоблинов свои понятия о собственности и оплате совсем не такие, как у людей. Гарри стало не по себе, как будто внутри у него шевельнулась крошечная змея. Это как? Наши народы очень разные. У волшебников с гоблинами сложные отношения. Да ты это и так знаешь из истории магии. За много веков, конечно, случалось всякое, и не только со стороны гоблинов. Я не говорю, что волшебников совсем не в чему упрекнуть, но многие гоблины, и не в последнюю очередь те, что работают в банке Гринготс, считают, что по части золота и драгоценностей волшебникам нельзя доверять, потому что они не уважают гоблинское право собственности. «Я уважаю», — начал Гарри но Билл покачал головой. «Ты не понимаешь, Гарри. Это невозможно понять, пока не поработаешь с гоблинами бок о бок. С точки зрения гоблина, истинный полноправный хозяин каждой вещи — тот, кто ее создал, а не покупатель. Они считают, что любой предмет гоблинской работы по праву принадлежит им. А если его купили? С их точки зрения, человек, заплативший деньги, как бы взял эту вещь на прокат». Они не принимают идею передачи гоблинских изделий по наследству от волшебника к волшебнику. Видел, какими глазами Грюкохват смотрел на диадему. Наверняка он считает, что и следовало вернуть гоблинам после смерти первого владельца. Для них наш обычай получать по наследству изделия гоблинской работы — просто-напросто кража. Гарри стало совсем нехорошо. Неужели бил угадал больше, чем показывает? — Я только об одном тебя прошу, — сказал бил взявший за ручку двери. Будь очень осторожен с обещаниями. Ограбить Гринготс и то не так опасно, как нарушить слово, данное гоблину. — Ладно, — сказал Гарри Мурспину. — Спасибо, я учту. Когда он выходил из кухни, ему в голову пришла довольно зловещая мысль, несомненно, порожденная вином. Похоже, он станет для Тедди Люпина таким же безответственным крестным, каким был для него Сириус.